Глава 25. Решающий удар. 14 год, седьмой месяц. Сило не любил заседания КНА и при возможности старался их избегать. Когда 40 лет назад был создан Киконский нефритовый альянс, его единственной целью было управление добычей и распределение государственных запасов нефрита. На ежеквартальных заседаниях Обычно обсуждали бюджет, экономическую политику, экспортные квоты и распределение камней внутри страны. Очень часто колоссы отправляли вместо себя шеллистов и приходили только к концу заседания, чтобы проголосовать. Однако в последние годы КНА вышел за пределы изначальных целей и стал заниматься почти всеми вопросами, касающимися нефрита. Созывались специальные заседания, на которых обсуждали официальную позицию КНА относительно реформы армии, обучения иностранцев в киконских школах боевых искусств нефритовых состязаний в Маркукуа и другие проблемы. Кланы «Зеленых костей использовали КНА, чтобы объявить о согласованной позиции против легализации сияния, законах против дуэлей и политического экстремизма. С одной стороны, расширение функции КНА делало дискуссии не такими скучными, с другой, Хило приходилось куда больше времени, чем хотелось бы, проводить в одной комнате с врагами. Когда они с Вуном вошли в зал заседаний, их вежливо и уважительно поздравили с рождением в семье Коулов еще одного здорового младенца. Вун, несмотря на постоянный недосып, не переставал улыбаться. Хило никогда еще не видел его таким счастливым. Конечно, сейчас Вун предпочел бы побыть рядом с Шаей и новорожденной дочерью, но на несколько месяцев его назначили временным шеристом в отсутствие Шаи на корабельной улице, как уже бывало прежде. Айт Мадаши пришла с кобином Йиро. За последние годы горные тоже многое изменили в клане. Насколько знал Хило, у Айт не было помощника. Но невыносимо напыщенный Кобен Йеро, похоже, превратился в ее неофициального заместителя, не считая того, что часто озвучивал точку зрения клана. Хело не мог понять, то ли Айд держит Кобина поблизости, чтобы продемонстрировать тесную связь с популярной семьей Кобен, то ли чтобы он не мог ее предать. Сегодня лидеры кланов собирались обсудить, что делать с корпорацией Анорко которая продолжала добывать нефрит у берегов Кикона. После нескольких диверсий на горнодобывающих судах Артвайлз нанял охрану из частной военной компании Ганлу Сунто. Теперь судно, стоящее у берегов острова Эоман, днем и ночью охраняли нефритовые бойцы, бывшие из пенские военные, которые могли почуять приближение чужаков и забросать их гранатами. А технические специалисты умели обезвреживать мины. Вторжение и кража, объявил Кобин Кобенъиру, стукнув по столу. Эти надменные иностранцы не уважают ни нашу страну, ни культуру Нефрита. Все с вами согласны, Кобин сказал шелест Единства Шестерок, явно раздраженный излишним пылом оратора. Хилос сходу не вспомнил его имени, но соседний стул пустовал. Убийца Диосому никогда не покидал своего убежища в Луканге, даже когда безопасность обеспечивала присутствие монахов. Но у Уэльза, директора НАРКО, куча денег и политических связей, сказал его шеллист, и убедить его явно не получится. Компания заявляет, что судно стоит в международных водах. Ложь, ставил Кобен. Они постоянно влезают на кеконскую территорию. Законодательство на этот счет нечеткое. Но что нам делать, если королевский совет склоняет нас к компромиссу? спросил колосс клана Дзосан. В этом зале ни для кого не было секретом, что зеленые кости из горного и равнинного клана совместно повредили судно. Политики из зала мудрости очень тревожились, что ситуация может еще сильнее накалиться. До сих пор никто не погиб, но смерть граждан Эспени или «Зеленых костей из любого клана могла вызвать серьезный дипломатический кризис. Правительство хотело заключить соглашение, чтобы кланы прекратили атаковать собственность иностранной компании, если испенцы согласятся сократить добычу нефрита и вести ее только в ограниченной акватории. Только трусы с водой вместо крови. Бааду твести переговоры с ворами, умоляя их красть не всё. Айтмада не одернула кобина. Происходящее напомнило хило концерты, где перед гвоздем программы на сцену выпускают менее известного артиста для разогрева публики. Айт позволяла своему красноречивому подчиненному расшевелить людей, чтобы вступив в разговор, она показала себя более сдержанным руководителем. Так она и поступила. В Кобина одним взглядом. Мы бы не оказались в таком положении, сказала она. Если бы некоторые присутствующие здесь кланы издавна не потокали с Пенсом. Она устремила на Хилло осуждающий взгляд, уже так ему знакомый. Может быть, Коулхилло воспользуется своим влиянием на частную военную компанию, которая охраняет судно, раз уж он водит дружбу с ее основателем. Джимсон-то мне не друг, отозвался Хило. А если вам обязательно нужно переложить на кого-то вино, вспомните, что нам не пришлось бы взваливать себе на голову испенцев, если бы некоторые лидеры кланов не превратили нашу страну в рай для иностранных преступников. Колдзен, Айдзен не нужно прошу вас С завидной смелостью вмешался председательствующий на заседании Цантопан. А может он просто пришел в отчаяние от того, что на каждом заседании КНА, Коул и Айт не уставали напоминать, как сильно жаждут смерти друг друга. Какие бы обстоятельства к этому не привели, давайте сосредоточимся на предложении королевского совета. Какие ограничения на морскую добычу для нас приемлемы? Удивительно, подумал Хилло, ко всему можно привыкнуть. Он бы ни за что не поверил, будет регулярно находиться в одной комнате с человеком, ответственным за смерть его брата Шурина и многих нефритовых воинов, и даже скучать, несмотря на неугасающую с годами ненависть. В эту самую минуту, пока они сидели тут, равнинные преследовали и убивали главарей банды баруканов, которая сделала Загорных грязную работу, убив пятерых зеленых костей в Луканге, Но как же наконец победить? Заседание продолжалось, а Хило внутренне кипел. Неужели эта вялотекущая подковерная война кланов будет длиться вечно, до конца его жизни? Колосса Горных было уже больше 50. У нее не было ни мужа, ни детей. Сколько еще времени она будет держать в своих руках клан полный юных и честолюбивых зеленых костей? Почему во имя всех богов эта сука никак не устанет и не сдастся? Вошел незнакомый секретарь и, встав за его спиной, тихо произнес извиняющимся тоном: "Колдзен, только что принесли вот этот конверт, адресованный вам. Курьер заверил, что это срочно и нужно передать вам немедленно". Хилло осмотрел запечатанный конверт и не обнаружил никаких опознавательных знаков. Он надорвал конверт. Внутри лежал листок бумаги с одной строчкой текста, без приветствия и без подписи. Ваша жизнь в опасности. Немедленно уходите. Хило перевернул листок и заглянул в конверт, но там было пусто. Он молча протянул бумагу сидящему рядом Вуну. Тот обладал прирожденным хладнокровием и сдержанностью, но даже у него округлились глаза. После чего он встревоженно огляделся, а его нефритовая аура ощетинилась подозрительностью и тревогой. Хилло оглянулся на секретаря, который принес конверт, но молодой человек уже вышел. Хило обшаривал взглядом и чутьем большой зал заседаний. Он чуял ауры только тех людей, кому было положено здесь находиться руководство киконского нефритового альянса, колоссов и шелестов кланов. Четырех монахов стоящих по углам и двух секретарьш наливающих чай и ведущих стенограмму заседания. Хело напряг чутье за пределы закрытой двери. Коридор снаружи был пуст. У лифта скучал охранник. Остальных различить было сложно. Суетящиеся на двух нижних этажах люди сливались в одно нечеткое пятно. Он снова вернулся к залу заседаний и изучил нефритовые ауры вокруг Он не почуял непосредственной угрозы. Ни одна зеленая кость не излучала желания убить, даже Айт Мадаши. Колосс Горных внимательно смотрела на Хило с другой стороны стола. Она явно поняла, что его что-то встревожило. Годы взаимной ненависти отточили чувствительность обоих колоссов к любым изменениям в их аурах, и даже не напрягая чутье, Она не могла не заметить, что Хилос отвлекся от обсуждения и уже несколько секунд сидит неподвижно, уставившись в пространство. Хилос слегка повернул голову к Вуну. Возьми записи и уходи, быстро. Вон побледнел. Я не могу покинуть Колосса, заявил он с таким отчаянием, что Хилос сразу вспомнил. Вон был лучшим другом и помощником Лана и не сумел предотвратить гибель Колосса. Я не уйду, Колдэн. Делай, как я говорю, приказал Хилло. Подожди в коридоре. Я выйду сразу за тобой. Останови любого, кто выйдет прежде меня. Я хочу узнать, как присутствующие отреагируют на твой уход. Может, из нас просто делают дураков. Когда Вун не сдвинулся с места, Хилло тихо, но резко добавил: "Давай, Вун Дзен, подумай о дочери". Вун нервно сглотнул схватил таинственную записку, встал и пошел к выходу. Хило положил ладони на круглый стол и тоже медленно поднялся. Все тут же замолчали. "Боюсь, возникли непредвиденные семейные обстоятельства", сказал он. Раздался удивленный шепот. "Мы с сыном Дзеном должны уйти. Продолжайте без нас». Хило медленно направился к двери, в которую уже вышел Вун. Политики без нефрита удивились, но ауры присутствующих в зале зеленых костей всколыхнулись от нарастающих подозрений. Они почуяли, что Хило сказал неправду. Есть какая-то подспудная причина, по которой его аура пронзительно и яростно гудит. Айтмада повернула голову и прищурилась, внимательно наблюдая за каждым шагом Хило. Он так напряг чутье, Что перед глазами все слегка расплывалось, а в ушах звенело. Все вокруг потемнело, а пространство наполнилось энергиями разных людей, и каждому хило уделял внимание, ожидая, что кто-нибудь из них проявит свои враждебные намерения, выдаст себя. И один выдал. В комнате, заполненной нефритовыми аурами зеленых костей, это оставалось незамеченным до последней секунды. Уже у дверей Хилло резко развернулся, Айт Мада начала подниматься со стула. Ты лжешь! Что на самом деле И тут секретарша, наливающая Колоссу горных чай, уронила чайник, расплескав воду по столам и бумагам Кобина и Ера, и в тот же миг метнула скрытый под рукавом нож в шею Айт Мадаши. Айт почуяла неладное, но слишком поздно. В любых других обстоятельствах убийца не сумел бы подобраться так близко к зеленой кости вроде Айтмады. Это удалось лишь потому, что внимание Колосса Горных было сосредоточено на подозрительном поведении Коула Хило. На мгновение все потрясенно застыли и услышали голос секретарши, пронзительный от страха и ликования. Посмотри на меня, Айтмадаши. Гнусная убийца, знаешь, кто я? Я Фен Эмашан, дочь Фена Сандо, сестра Фена Хаку, девушка, чью семью рука Айтмады схватила девушку за горло с сокрушительной силой. Колосс горных развернулась и почти со звериным рыком размазжила голову девушки о край тяжелого стола, так что толстое полированное дерево треснуло одновременно с черепом кипяро раскаленной нефритовой энергией, а вышвырнула обмякшее тело в окно. С тошнотворным влажным шлепком труп врезался в стекло и как мешок с песком рухнул на пол, оставив на стекле паутину трещин. Стоящие в углах монахи запрокинули головы к небу и в унисон запричитали: "Небеса видели небеса видели, небеса видели!" От этого леденящего хора Все в зале в ужасе подергали мочки ушей, понимая, что теперь Фен Эмма навечно прокляла свою душу и всю свою семью за то, что пролила кровь под взорами богов. Айд упала на колени, зажав рану в шее рукой, и красные ручейки заструились между пальцами из-под торчащего ножа. Кабин Йеро в панике вскочил на ноги. Айдзен, он побежал к ней. Но потом остановился и повернулся, посмотрев на окружающие его потрясенные лица. Колосс ранен, позовите на помощь!" Шелест, единство шестерок, сделал несколько шагов и в задумчивости остановился. Хило стоял перед закрытой дверью. Он не сдвинулся с места, при виде смертельно раненой Айтмады, которая с широко открытыми от боли и шока глазами стояла на коленях. Он был потрясён не меньше остальных. А хватал ртом воздух. Кровь продолжала течь из-под руки, и по кремовому кардигану расплывалось красное пятно. Хило уставился на нее, а потом медленно обвел холодным, оценивающим взглядом остальных. Не говоря ни слова, он сделал два шага, чтобы перегородить выход. И тут наконец все осознали, Что происходит? Если ничего не предпринять, Айтмада умрет. Хило и пальцем для этого не пошевелит. Он просто не даст никому выйти. Несколько человек из присутствующих не носили нефрит, а среди зеленых костей не было ни одного с таким же количеством нефрита, как у Хило, способного сразиться с ним. Несколько человек с копом могли бы его одолеть, но вряд ли быстро. Вон находился в коридоре и мог мгновенно прийти Хило на помощь. Колос клана Каменная чаша снова сел и скрестил руки на груди, ясно давая понять, что не пойдет против равнинных. Лидеры кланов Дзасан и «Черный хвост последовали его примеру. Колоссы союзников горных неуверенно переглядывались. Все они принесли клятвы в верности Айтмаде Но сейчас, когда она истекала кровью на полу, а на пути к выходу стоял Коул Хилло, стоило ли рисковать собственной жизнью ради ее спасения? Кобин Кабиньеро, угрожающий, шагнул к Хилло, взревев: "Сделайте же что-нибудь, пока еще не поздно!" Хилло посмотрел на него как хищник на добычу. "Уже слишком поздно", Кобин -дзен сказал он грозным шепотом. Прошлое уходит и приходит будущее. Кабинъиро нервно сглотнул. Если Айтмада умрет, он покроет себя позором из-за того, что подвел своего колосса. С другой стороны, его племянник, наследник, его семья возвысится и возглавит клан. На три напряжённых мгновения все замерли в жутковатом ожидании. Она попыталась заговорить, но только беззвучно открывала рот. Хилл видел, как на ее побледневшем лице проступает понимание. Она умирала в окружении людей, которые ей не помогут, даже союзники, поклявшиеся в верности. Ковал Хиллушан стоит перед дверью с видом победителя, хотя ничего и не сделал и смотрит, как она умирает, а все остальные тихо наблюдают. Она была сильнее всех, самой умной и грозной, но осталась в этом зале одна, без друзей. Хела увидел в ее глазах понимание и ужас, и как бы ни желал айт смерти, в этот момент почувствовал к ней жалость. Аура Айтмады вспыхнула от ярости и перекатывалась словно лава с нечеловеческим усилием она заставила себя подняться и побежала но не к двери где стоял хило а к окну она с легкостью перепрыгнула через тело фенэмы и врезалась в поврежденное стекло плечом разбив его со всей силой не веря своим глазам хило взревел и подбежал к окну Айд, мада, пролетела три этажа и упала на тротуар. Несмотря на рану, она сумела вызвать легкость и броню. Айт упала на припаркованный фургон, смяв металлическую крышу, скатилась с неё и приземлилась на бетон среди дождя битого стекла. Раздались крики потрясенных прохожих. Айт встала, покачнулась и снова упала. Опять поднялась и спотыкаясь, побежала по улице. Да будь ты проклята, ошарашенно выдохнул Хило. Он сосредоточился и с легкостью прыгнул вслед за ней, думая лишь о погоне и о том, что Айт Мада должна умереть. Но потом его взгляд наткнулся на припаркованный в зоне погрузки фургон. Внутри никого не было. Защищенная броней Айт прогнула крышу, и в результате одна дверь приоткрылась. Хилов вспомнил о записке, предупреждении, которое пытался понять, когда нападение на Айд заставило его забыть о других опасностях. Он сделал несколько шагов назад, и тут фургон под окном взорвался. Взрывом снесло первый этаж, и огненный шар пронесся по зданию, заглушая крики людей на своем пути. Хило успел только удивиться вспомнить о жене и детях когда его сшибло взрывной волной а третий этаж здания обрушился погребя его под сотни килограммов бетонных обломков